У него сегодня хороший день у твоего деда. Спросил Эдди Тиана несколько минут спустя. Тиан решил показать Эдди участок земли, который назывался Сучий сын. Тогда как Сюзанна осталась с залией и детьми. Большими и малыми. Трудно сказать. Тиан помрачнел. В последние годы половину времени он не в себе. А если что-то и соображает, то не разговаривает со мной. С ней? Ага, разговаривает. «Потому что она кормит его с ложечки, вытирает с подбородка слюну и говорит ему спасибо, Сэй!» «Мало мне этих двух рунтов, так еще надо кормить сварливого старика!» «Голова у него заржавела, как старая петля!» «Зачастую он даже не понимает, где находится и совсем не говорит!» Они шли по высокой траве, заплетающейся за ноги. Дважды Эдди чуть не упал, споткнувшись о камни. Один раз Тян схватил его за руку и обвел вокруг норы, провалившись которую, он мог без труда сломать ногу. «Неудивительно, что это поле называется «Сучий сын»,» — подумал Эдди. И все-таки он замечал, что землю пытались привести в порядок. Не верилось, чтобы кто-то мог решиться вспахать это поле, но, похоже, Тиан Джеффорд такие попытки предпринимал. «Если твоя жена права, думаю, мне надо с ним поговорить», — заметил Эдди. «Выслушать его историю». О, у деда много историй, это точно. С полтысячи. Беда в том, что в большинстве своем они лживы с первого слова. Да он их еще и путает. Опять же, в последние годы он потерял последние три зуба. Так что зачастую разбирать его слова задача не из простых. Скорее всего, из его рассказа ты ничего не поймешь. Но я желаю тебе удачи, Эдди из Нью-Йорка. Да что такого он тебе сделал, Тиан? Речь о том, что он сделал не мне, а моему отцу. Но это длинная история, которая не имеет никакого отношения к нашему делу. Забудь об этом. Нет, это ты забудь. Эдди остановился. Тиан в удивлении уставился на него. Эдди кивнул без тени улыбки. Мол, ты меня слышал. Ему было 25, на год больше, чем Кадберту Олгуду в его последний день на Эрихонском холме. Но в сумеречном вечернем свете он мог сойти и за пятидесятилетнего. Ответственность старила. Если он видел мертвого волка, нам необходимо разговорить его. Я не уверен, что из этого будет толк, Эдди. Да, конечно, но, думаю, ты меня понял. Если ты затаил на него зло, забудь об этом. Когда мы разберемся с волками, можешь затолкать его в горящий камин или сбросить с крыши, я разрешаю. «Но пока держи свои обиды при себе. Договорились?» Тиан кивнул. Постоял, засунув руки в карманы, глядя на доставляющие ему столько хлопот северное поле, которое он называл сучьим сыном. На лице читалась и тревога и жадность. «Ты думаешь история об убитом волке выдумка? Если да, я не буду тратить времени». «Это я склонен верить больше, чем любой другой», — с неохотой ответил Тиан. «Почему?» но он рассказывает ее с того момента, как я начал понимать смысл слов, и она практически не меняется. И потом...» Он скрипнул зубами. «Мой дед никогда ничего не боялся. Если кому хватило мужества пойти на восточную дорогу и сразиться с волками, не говоря уж о том, чтобы убедить других пойти с ним, я бы поставил все свои деньги на Хайме Джеффордса. Он из тех, кто может убедить человека сунуть голову в пасть горной кошки». «У меня ощущение, что твой старший такой же. Или я не прав?» Эдди вспомнил, что он делал по указаниям Роланда и кивнул. Стрелок умел убеждать людей бросаться грудью на амбразуру. Эдди не сомневался, что прежние друзья Роланда с ним бы согласились. «Ага!» Тиан вновь повернулся к полю. «Если вы хотите что-то выудить из старика, я советую поговорить с ним после ужина». После того, как он поест и выпьет полпинты Грефа, у него часто наступает просветление. И постарайся, чтоб твоя жена сидела рядом, чтобы он мог на нее таращиться. Полагаю, будь он помоложе, он бы не только таращился. Тиан опять помрачнел. Эдди хлопнул его по плечу. Он давно уже не молод, в отличие от тебя. Так что радуйся, хорошо? Ага. Тиан попытался прогнать грусть. Что ты думаешь о моем поле, стрелок? В следующем году я собираюсь посадить на нем мадригал, желтое растение, которое ты видел у нас в огороде. Эдди подумал, что ничего путного от этого поля ждать не приходится. И он подозревал, что глубоко в душе Тиан придерживается того же мнения. Никто не называет поле сучьим сыном, если надеется, что оно отблагодарит тебя за вложенный труд. Но очень уж знакомым было выражение лица Тиана. Такое же читалось на лице Генри, когда они отправлялись за товаром. На этот раз он будет лучшим, самым лучшим. Китайский белый, а не мексиканский бурый, от которого потом болела голова и расстраивался желудок. Их ждал приход, какого никогда не было. уж потом, покайфовав с неделю, они бы поставили крест на наркотиках. Таковым было кредо Генри. Вот и сейчас рядом с ним мог стоять Генри, говоря ему... Какая отличная сельхозкультура Мадригал, и как следующую жатву он будет смеяться над людьми, убеждавшими его, что так далеко на севере Мадригал не возревает. А потом он прикупит поле Хью-Ансельма на той стороне холма, наймет пару людей, и земля будет золотиться до самого горизонта. Да чего там? Он, возможно, откажется от риса и полностью сосредоточится на Мадригале. Эдзи обвел взглядом поле, вспаханное меньше, чем наполовину. Похоже, со с Пашкой у тебя не ладится. Тут надо быть чертовски осторожным с мулами. Тян хохотнул. Я бы никогда не рискнул пахать здесь на муле, Эдди. Тогда? Плуг тянет моя сестра. У Эдди отпала челюсть. Ты дуришь мне голову? Отнюдь. Я бы пахал на зале, он больше, ты сам видел, и сильнее. Но голова у него совсем пустая. Он ничего не понимает. Я пытался. Эдди качал головой, не в силах поверить услышанному. Их тени далеко протянулись по бугристой земле, заросшей сорняками и травой. Но она же твоя сестра. Ага, а что ей делать еще целый день? Сидеть у ворот амбара и считать кур? Спать все больше и больше и подниматься лишь для того, чтобы есть картошку с подливой. Так даже лучше, поверь мне. Она не возражает. Трудно удержать ее прямой когда каждые восемь или 10 шагов встречаются валуны или нора. Но она тянет, как дьявол, и смеется, как полоумная». Что убедило Эдди, так это абсолютная уверенность Тиана в собственной правоте. Он не думал оправдываться. «Слушай, а почему не использовать на пахоте Энди? Готов спорить, у него получилось бы лучше, чем у тебя. Вам не приходила в голову мысль о том, что его надо заставить работать?» «Он мог бы пахать, рыть колодцы, поднимать брёвна на стройке, и на нём можно сэкономить картошку с подливой». Он вновь хлопнул Тяна по плечу. «Как же вы проглядели такого ценного работника?» Губы Тяна дрогнули. «Мечтать не вредно, всё так». «Не сработало, значит. Вернее, он не захотел работать». «Что-то он делает, но не пашет и не роет колодцы. Если попросить его об этом, спрашивает пароль». А если пароль ты ему не называешь, спрашивает, не хочешь ли ты предпринять вторую попытку. А потом... А потом говорят, что тебе не повезло. Из-за директивы 19. Если ты знаешь, чего задаешь эти вопросы? Я знаю, он так себя ведет, если интересуешься волками, потому что спросил его о них. Я понятия не имел, что директива 19 распространяется и на физический труд. Тян кивнул. На самом-то деле, пользы от него немного, и он иной раз страшно надоедлив. Думаю, ты об этом еще узнаешь на себе. Но он предупреждает нас о приходе волков, и за это мы все говорим ему спасибо. Эдди пришлось буквально прикусить вопрос, готовый сорваться с его губ. С чего им благодарить его, когда в этой вести нет ничего хорошего, и несет она лишнее счастье? Разумеется, на этот раз все могло обернуться по-другому. На этот раз весть робота могла привести к существенным переменам. Неужели всякий раз мистер «Тебе встретится интересный незнакомец» вел дело к этому? Призывал местных жителей подняться с колена вступить в бой? Эдди вспомнил самодовольную улыбку робота и решил, что глупо ждать от него подобного альтруизма. Негоже, конечно, давать оценку людям, а, возможно, и роботам, по их улыбке и манере говорить. Однако это общепринятая практика. «Раз уж я об этом подумал, Как не вспомнить его голос? Интонации, в которых явственно слышится «Я вот знаю, что происходит, а ты нет!» Или все это плод моего воображения? Но этот вопрос остался без ответа.